Глава сороковая Утром я проснулась от шуршания около своей кровати. Открыв глаза, увидела у окна Оленьку, которая пыталась разместить на небольшом столике огромную корзину цветов. Ярко-красные пионы, малиновые гортензии и еще какие-то алые цветы занимали просторную корзину, и их запах разливался на всю спальню. Меня сразу же накрыли неприятные воспоминания о вчерашнем приеме у Апраксина. Как неожиданно, словно из преисподней, появился на балу поручик Вебер, как потом отчитал меня Анатолий за необдуманный вальс с Денисом и то, что мы уехали домой с Мурановым около двенадцати, когда бал был в самом разгаре. Елену обязался позже отвезти Мармеладов, который также был у Апраксиных вместе с дочерью. Я же не хотела больше оставаться на балу, где находился этот неприятный поручик, и попросила жениха увести меня». Думала, так будет лучше, но мой побег от Апраксиных Анатолий истолковал по-своему. Всю обратную дорогу он упорно молчал и только хмурился. По приезде помог мне спуститься из экипажа и, остановившись у крыльца, отказался зайти со мной в дом. «Маша, у тебя же болит голова, не хочу беспокоить тебя», — заявил он так сухо и недовольно, что я напряглась. Смотрел поверх моей головы и поджимал губы. Впервые он говорил со мной так отстраненно и холодно. «Ты же знаешь, что я уехала из-за него, а не из-за головной боли, Анатолий?» «Да», — вскинул он на меня глаза и прищурился. «Значит, мои опасения верны, и все гораздо хуже, чем я думал». «Не поняла, что хуже?» «Ты до сих пор влюблена в этого мерзавца, разбегаешь с бала, чтобы его не видеть». «Это вовсе не так», — возмутилась я. «Так, Маша», — вздохнул трагично он, обжигая меня взглядом. «И это очень печально, потому что я не буду запасным вариантом». «Боже, ну что ты говоришь? Я...» «Прости, но я устал», – перебил меня неучтиво Муранов. «И сегодня я не в силах объясняться с тобой. Давай поговорим завтра, если хочешь. Подумай». «Да о чем думать? Ты мой жених, и я хочу быть с тобой». «Как хочется в это верить, но чувствую, что ты чего-то не договариваешь. «Я сказала правду, Анатолий. Что ты в самом деле?» Я попыталась взять его за руку, чтобы пожать, но он надернул ладонь и как-то обиженно произнес «Я не вчера родился, Маша. Я видел, как ты на него смотришь». От его слов я даже возмущенно выпалила. «И как же? Ты знаешь, как. И сегодня я больше не намерен это обсуждать. Извини». Ну что за ревнивый баран? Сам придумал в своей голове что-то и сам обиделся. Никак так на поручика Вебера я не смотрела. А если уж и смотрела, то обычно, как смотрят на партнера по танцу. «Ты вот не прав сейчас от слова «совсем». Попыталась образумить я Анатолия. Мне совсем не хотелось ссориться из-за этого типа, который появился в нашей жизни так неожиданно. Если бы я ошибался, тогда бы у тебя не родилась Лиза. Характер и повадки не изменить Маша. Если один раз он смог соблазнить тебя, будет и второй. Какой же ты ду... Вспылила я и тут же замялась, не желая его обижать. Но он говорил полнейшую чушь, и я это знала наверняка. «Ведь я была другим человеком, не той наивной Машей, которой раньше принадлежало это тело. И сейчас отчетливо осознала, что надо от этого проходимца выбора держаться подальше. Но я слишком устала, чтобы что-то доказывать. Оттого вздохнула и сказала, «Хорошо, поговорим завтра, я тоже устала». С этими словами я поспешила в дом, даже не оборачиваясь. А потом долго ворочалась в постели и не могла уснуть. Все прокручивало в голове события этого дня». Я плохо спала, оттого сегодня у меня немного побаливала голова. Горничная Оленька так и возилась с корзиной, пытаясь ее повернуть лучшими цветами в мою сторону. «Простите, барышня, разбудила вас», – испуганно заявила горничная, увидев, что я проснулась. «Хотела тихонько эту красоту вам принести, а вон как вышло». «Ничего, Оля, уже вставать пора. Который час?» До «Да к восемь доходит, Мария Ивановна. Вчера вы поздно с балла-то прибыли. Думала, сегодня до обеда проспите». «Некогда спать, дел много», — сказала я, вставая и засовывая ноги в мягкие тапочки на небольшом каблучке. Оля подала мне пеньюар, и я, накинув его, подошла к цветам. Наклонилась и вдохнула их чудесный свежий аромат. Улыбнулась, подумала о том, что, несмотря на мое недовольство, вчера Анатолий все же был галантным мужчиной. Возможно, даже раскаивался, что сказал мне те неприятные фразы у крыльца. «Наверняка любил меня», — расприсла поутру, — такую яркую, благоухающую красоту. Я снова наклонилась к цветам. «Как они вкусно пахли!» «Там, барышня, еще записочка есть!» вдруг сказала Оленька. Я резко выпрямилась. «Разве это не от господина Муранова?» спросила я, обернувшись к девушке. Анатолий обычно не вкладывал записки в цветы, а посылал их несколько раз в неделю. И я прекрасно знала, что букеты от него. Потому сейчас я даже удивилась, никто другой мне цветы не посылал. Действительно, между листьями пионов торчала небольшая синяя карточка. Я быстро раскрыла ее и прочла. «Моей незабываемой возлюбленной. От того, кто жаждет снова упасть на колени, чтобы вымолить прощение». Внизу стояла витиеватая подпись. «Денис Вебер». Ощутив, как мое сердце забилось в бешеном темпе от негодования, я швырнула записку на стол и резко отвернулась от корзины с красными цветами. «Каков наглец!» – возмутилась я. Я ведь вчера ему отчетливо дала понять, что не желаю общаться с ним. «С кем, барышня?» – спросила Оля, обернувшись ко мне. «С Анатолием Петровичем?» «Нет», – отрезала я недовольно и поспешила к кувшину с водой, чтобы умыться. Из-за него вчера Анатолий недовольно говорил со мной. Не хватало еще того, чтобы мой жених узнал, как этот мерзавец шлет мне цветы с любовными признаниями. Оленька помогла мне одеться и причесаться. Спустя час я покинула свою спальню и прошла в детскую. Лиза только встала и умывалась со своей няней. Я попросила их побыстрее спуститься к завтраку, а сама направилась вниз, чтобы посмотреть утреннюю почту до трапезы. Я знала, что Елена раньше обеда не проснется. Дворецкий доложил мне, что она вернулась с бала только в 3 часа ночи. Потому мне предстояло завтракать только в компании дочери и ее няни. Когда я спустилась вниз, часы уже давно пробили 9 утра. Быстро вошла в гостиную и резко остановилась. У окна в бархатном кресле вальяжно сидел Денис Вебер, заложив ногу на ногу и читая утреннюю газету.